Глава 22. Леша и Батя шли вперед, не оглядываясь. Со стороны стаба все еще доносился рев элитника, иногда сливавшийся с автоматными очередями. Вскоре им пришлось подниматься по склону. Внезапно Леший обернулся и тут же залип на объятое огнем поселение. — Чего остановился? — окликнул Кваза-Батя. — Да так. — тот махнул рукой. Вижу, тебя тоже нехило потрепало. Но и страшной ты стал, как задница орангутанга. Узнал лишь по глазам. Твой взгляд из подлобья ни с кем другим не перепутаешь. Волком смотрел на меня, когда впервые встретились. Так я же...» Хруст сухой ветки заставил обоих притихнуть. Леший мигом обнажил ноша, а воскресший батя поднял с земли метровую корягу. Встав спина к спине, они настороженно прислушались. Нежданный гость выдал себя тут же. Прыжком выскочил слева и прямо на лесника. Вцепившись обеими руками ему в голову, двухметровый джампер потянул гнилые зубы к шее бедолаге. Батя подключился сразу. Со всего размаху влепил инфицированному прямо по макушке, отчего зомбак лишь злобно заревел. Леший. Воспользовавшись моментом, нанес ему в живот десяток ножевых, на семнадцатый раз рука прошла сквозь тело джампера. Отпустив нож, он схватил позвоночник зараженного и резко дернул на себя. Помимо шести костяных сегментов хребта, в добавок наружу выскочили еще и окровавленные кишки. Верхняя часть тела зомби завалилась назад. Теперь голова Джампера находилась на уровне собственной задницы. Батя добавил ногой. И голова, словно футбольный мяч, улетела во мрак. «Что за нахер?» — с облегчением выдохнул Леший. «Откуда он тут только взялся?» «Смотри, на нем плащ-дождевик. Обычно такие в лесу носят грибники. Возможно, попал сюда при очередной перезагрузке кластера. Тебе ли это не знать? Лесник?» «Возможно, ты и прав. Я уже давно не лесник. Скорее, мясник. В этом...» Гребаном мире. Сама ирония это тоже хорошо, но все же я бы не догадался сломать ему хребет. Так получилось, что ж поделать? Подняв с земли нож лешу и убрал его обратно в чехол. На рассвете парочка вышла на асфальтированную дорогу. На покрытии все еще проглядывали разделительные полосы, что наталкивало на одни и те же мысли. Кластер недавно перезагружался. «Дорога куда-то однозначно приведет. Можно обзавестись оружием и едой». «А теперь в какую сторону? Налево или направо?» — уточнил батя. «Не знаю». Прищурившись, леший попытался вспомнить карту. «Этой дороги там точно не было». «Не понял. Ты о чем?» «Да про одну карту. На ней было от руки отмечено несколько кластеров». Повертев головой, он продолжил идти направо. «Думаю, в той стороне находится стаб-юность». «Надеюсь, там вкусно кормят? А то это тело постоянно голодное». Насмешливо усмехнулся батя. «Как в пионерском лагере. Еда там самая вкусная. Слушай, а ты помнишь паука?» «Конечно. С памятью пока у меня все в порядке. Я сменил всего лишь внешнюю оболочку, а внутри я все тот же батя. Так вот, он в больничке сейчас. Восстанавливается». Но у меня опасения насчет его жизни. Местный глава оказался, мягко сказать, еще тем сукиным сыном. Ублюдком, короче. В обмен на ништяки он поставляет внешникам детей на органы. Ты только представь это. Детей и на органы. Вот мразь. Батя, мне нужна твоя помощь. Боец ты опытный. Обращаться с оружием умеешь. Уверен, вдвоем мы сможем организовать захват этого поселения. Сто процентов. В стабе есть недовольные политикой Мятова. Они к нам и примкнут. Это в разы упростит нам задачу. Крупный стаб. Хорошо укреплен. Человек 200-250, не больше, но со всех сторон надежно защищен. По периметру вышки, доты и бронетехника. Короче, полный песец. Но шанс все-таки есть. Ладно, разберемся по ходу. Около часа они шли, пока не увидели на обочине покорёженный в хлам грузовик. Машину будто пропустили сквозь гигантские жернова. Сразу так и не определились, что за модель. Лишь опытный батя предположил по форме уцелевшей левой фары и протекторам на шинах, что это «Урал». «Интересно, что с ним здесь произошло?» Не сводя взгляда с грузовика, произнёс Леший. «Следов горения не видно». Скорее всего, напал матерый элитник. Других версий у меня нет. Ну да. Возможно, ты прав. Неожиданно впереди из-за поворота показался зараженный, ковылявший в сторону лешего ебати. Размахивая руками, словно отбиваясь от невидимого врага, он рефлекторно дергал головой. Спереди рубашка и брюки мертвяка были испачканы кровью. Шаркая ногами, он что-то неразборчиво рычал. Видимо, в нем еще осталось что-то человеческое. — Что-то здесь не так, — подметил лесник. — Откуда здесь пустышки, если этот кластер давно не перезагружался? — Нашел, что спросить. Я что, ходячая энциклопедия? — Ладно, забыли. Давай завалим этого гада. — Давай. Когда расстояние сократилось до пяти метров, тут же завоняло дерьмом. Остановившись, мертвяк замер. Он смотрел, набывал их кровавыми глазами. Разинув широко рот, устрашающе заревел. «Фу, мля! У меня только нож!» — скривившись от тошнотворной вони, произнес Леший. «Похоже, этот ушлепок тоже от пуза нажрался мясо, как и тот джампер. Смотри, как его брюки натянулись чуть выше колен. Похоже, вот-вот лопнут». «Ну да». Леший, сверкнув лезвием ножа, кинулся на зараженного. С ударил двумя ногами прямо в грудь мертвяку, отчего тот сразу шлёпнулся на задницу. Штаны разошлись по швам, скопившаяся коричневая масса разлетелась в разные стороны. Смачный котях влетел прямо в лоб бате, он даже немного пошатнулся. Лестник, резко вскочив на ноги, закончил схватку точным ударом в левый глаз мертвяку. «Кажись, всё!» — облегчённо выдохнул победитель. «Тьфу! Что за нахер? Батя обтер рукавом обгаженное лицо. Зашибись, рикошетела! Ха-ха-ха! громко рассмеялся Леший. Да ну, прямо в лоб, ну и фартануло же тебе. «Хороша ржать. Завалил этого гада. С чувством отмщения пнул батя тело зараженного. Молодец! Пошли отсюда! Намеренно задев плечом Лешего, насупившись, он пошагал дальше. Опустив головы, уставшие. Они еле плелись по дороге. Леший шел чуть впереди, батя следом. Солнце в этот день жарило беспощадно. Подняв слегка подбородок, лесник резко остановился. Перерожденный полковник тут же уткнулся ему носом в спину. «Стап!» — еле шевеля, потрескавшимися губами произнес Леший. «А?» — встрепенувшись, батя протер глаза. «Тихо как-то!» Ну, чую. Что-то здесь не так. «У нас нет выбора. Идем». Расстояние в 200 метров показалось вечностью для обоих. Доковыляв до железных шестиметровых зеленых ворот, Леша и батя окинули взглядом забор, который был выше метра на два. Но такого же цвета, как и створы, лесник постучал три раза. Казалось, он вкладывал последние силы в удар, чтобы его наверняка услышали. В этот момент ему было плевать. Кому принадлежит поселение и кто главный, так же, как и бате. Им всего лишь хотелось наконец-то помыться и выспаться. «Открывайте, люди добрые!» — во все горло прокричал леший. «Мы пришли с миром! У нас есть чем заплатить за ночлежку!» Неожиданно сверху упал дымящийся окурок, который чудом никого не задел, после чего послышался мужской бас. «Вы кто такие? Я вас не звал!» Проваливайте по добру по здорову, иначе накормлю свинцом. Ты чего такой дерзкий?» Подняв глаза, Леший увидел скуластого блондина с прической под площадку. «Повторяю, мы пришли с миром». «Ваше погоняло». «Я Леший. Это батя». «Откуда путь держите? Вижу, вас нехило потрепало». «Издалека мы. Надоел уже с расспросами. Впусти, а потом вопросы задавай». «А ну-ка» отошли на пять шагов назад, иначе не открою. В воздухе повисла напряженная пауза. Казалось только, чиркни спичкой, и все вокруг вспыхнет адским пламенем. — Как скажешь! Сплюнув, и поднял руки и сделал три шага назад. Не сводя взгляд с ворот, батя тоже выполнил условия незнакомца, после чего произнес в полголоса. — Не нравится мне этот урод. — Выбора у нас нет. Ответив, Леший глубоко вздохнул. «Придется рискнуть». «Если что, Не успел батя договорить, как одна из твор со скрипом приоткрылась, и оттуда вышел блондин с автоматом АК-47 в руке. Остановившись в трех метрах, кивком указал на вход. «Давай по одному!» Взяв на прицел обоих, добавил. «Без сюрпризов, иначе продырявлю вас. Ясно?» Молча кивнув, Леша и батя неспешно направились в сторону ворот. После того, как они оказались внутри, увидели в дебрях длинные из красного кирпича ангары, заросшие травой бетонные плиты, раньше, видимо, служившие дорогой. «Чего встали? Идем прямо по этой тропинке. Шаг влево или вправо будет расцениваться как попытка к бегству. Стреляю без предупреждения. Рука у меня точно не дрогнет. Усекли? — Да, — ответив, Леший покосился на батю. «Я не шучу», — угрожающе добавил незнакомец. «Он тоже все понял». Цепочка, и они пришли к одноэтажному кирпичному зданию с железной дверью и с одним окном. Баландин приказал остановиться и лечь лицом вниз, чтобы безопасно приблизиться к входу. Быстро стукнув три раза, отбежал к пленным. Когда дверь отворилась, в проеме показалась симпатичная брюнетка в зеленой экипировке, сидевшей как влитая на ладной фигурке. На ногах берцы. В руках она уверенно держала пистолеты, а на повеси висели две кобуры. Гард, это кто? Обеспокойно спросила она. Видимо, иммунные. Думаю, хорошие образцы для наших ученых. Жалко. Сатурн и Рем заразились. Нам повезло больше. Наши организмы оказались невосприимчивы к этой херне. Во всем виноваты дырявые противогазы. «Видимо, их намеренно кто-то испортил». «Вернусь тогда по полной разберусь с этими негодяями». В этот момент Леший громко рассмеялся. «Внешники, сука!» Гард, недолго думая, замахнулся автоматом и ударил прикладом прямо в затылок леснику. «Заткнись, мразь!» На что Леший поднял правую руку и показал средний палец. «Вы теперь тоже часть Стикса» и теперь вам придется жить по его правилам, иначе сдохнете. — Ты о чем? К вас? — напряглась брюнетка. — Скоро узнаете. — Гард, в клетку их. Завтра займемся. — А ну, вставайте! Гард демонстративно выстрелил в воздух короткой очередью. — Шевелитесь, собаки! Леша и Батя неспешно поднялись на ноги. Под прицелом они вошли внутрь здания. В помещении 4 на 6. Повсюду валялся различный хлам. Пожелтевшие листки бумаги, куски фанеры, тряпки. С правой стороны проглядывали через дверные проемы небольшие комнаты с окнами. Дальше по прямой коридор, затем железная лестница из двух пролетов. Подвальное помещение 5 на 5 метров освещалось фонарем на потолке, так что все пространство просматривалось отчетливо. В центре стоял длинный стол и два стула. В углу два переносных бокса. Слева находилось огороженное клеткой небольшое пространство, в котором могли бы свободно поместиться три человека. «Давай!» Затолкав пленников в импровизированную камеру, гард захлопнул дверь и нацепил замок. «Посидите пока! Отдохните!» «Оставим их!» Хмыкнув, брюнетка первой покинула подвал. «Сидите тихо!» Погрозив пальцем, блондин последовал за девушкой.